Глава четвертая. Планета Ариана. Империя Ларгат. Город Когол. Окраина Квартала Магов. Утро. Некоторое время спустя. «Почему здесь?» — спросил у меня Гулорд, когда мы уже отошли за угол. «Я же показал ему на ту небольшую площадь, что образовал перекресток из нескольких выходящих на него улочек города. Наши преследователи, по крайней мере первые две группы, окажутся тут практически в одно и то же время. У меня такое ощущение, что они вообще даже не знают о существовании друг друга. Идут параллельными улочками, и догадайся, где эти улицы пересекаются. «Там», — уже догадавшись, на что я намекаю, сказал вампир, показывая вперед. «Да», — подтвердил я и потом добавил. «А благодаря этому тупику мы окажемся у них за спиной и возьмем преследователей под контроль, что даст нам возможность как спокойно поговорить с ними» так и разобраться в случае проблем». «Понятно», — протянул дядя Кинаи. «А что по последней группе?» «Ну, они явно ведут наших преследователей со своей стороны, а потому, скорее всего, уже просчитали их маршрут. Поэтому уверен, что до встречи с последними у нас будет несколько минут. Те не сунутся сразу сюда, зная, что два первых отряда тут столкнутся нос к носу. Так что есть у меня такое подозрение, сразу третья группа сюда не выйдет, они много подождут». «Главное, что они будут, так же, как и мы, полностью контролировать этот перекресток и не пропустят момент, когда его покинут остальные, и мы останемся одни». «И этот тупик окажется опять у них за спиной», — понятливо кивнул заканчиваемый муссель Гулард. Я же усмехнулся ему в ответ. «Это только в том случае, если эти последние не знают про него. Только вот я на это как-то особо не надеюсь». «Хм, тогда я не понимаю». И Гулард осматривается кругом. «Если они зажмут нас тут, то мы окажемся в ловушке». «Все верно», — согласился с ним я. «Но это если не учитывать того сюрприза в твоем лице, о котором я тебе говорил». После чего я подошел чуть ближе к вампиру и рассказал тому о своем плане. Он постоял пару мгновений, обдумывая мои слова, после чего как-то недобро усмехнулся и произнес. «Может выгореть». «Надеюсь», — ответил я ему. И на этом мы прекратили разговор, отойдя чуть дальше в глубину тупичка, скрывшись там и затаившись в его тени. Ведь на перекресток практически синхронно вышли два небольших отряда и с удивлением остановились друг напротив друга, напряженно разглядывая всех. — Я подталкиваю Гулларда в бок Действуй, твой выход. Тот молча кивает. Планета Ориана, Империя Ларгат, город Когл. Окраина квартала магов. Утро. Некоторое время спустя. «Кто это?» — держа руку на эфесе меча и, разглядывая каких-то огров, спросила невысокая девушка, обращаясь к стоящему рядом с нею некрупному демону. «Да откуда же мне знать?» — только и буркнул тот, но, приглядевшись к напряженно стоящим людям, он с некоторым удивлением пробормотал. «Это, кажется, кто-то из местных. Похоже, мы чем-то привлекли их внимание». «Нет», — уверенно протянул пожилой мужчина, — «такой же крупный демон, как и его собеседник. «Они так же, как и мы...» Очень удивлены этой нашей встрече. Хотя ты прав в одном, — и мужчина указал на отряд огров. — Это и правда местные. После чего он поднял руку и сделал небольшой шаг вперед. — Мы по делам в городе, и у нас нет никаких интересов к вам или вашей миссии сказал демон, обращаясь к ограм. От тех отделился крупный боец с посеченным лицом, хотя вот все остальные в его отряде, а это еще трое, были как раз-таки лесными ограми, Невысокие и желистые, они больше походили на обычных хуманов. «Заметано, расходимся миром», — согласился тот и указал своим людям в направлении улицы, что вела к центру квартала магов. «Они должны были пойти туда», — сказал Огр, обращаясь к своим. «Тарк», — проворчал демон, начиная что-то подозревать. «Гейра, быстро проверь, куда они двинулись дальше». Если их целью являлись те двое, на кого с таким трудом вышел Роск и его люди, — «То придется тех прикрыть, хотя они обещали этим мокром другое». «Сейчас, отец», — ответила девушка и вытащила из своей сумки небольшой поисковый артефакт. Только вот она даже воспользоваться им не успела, как у них из-за спины раздался негромкий голос. «Господа, замрите на месте и не суетитесь». И коль Роск стоял в полуоборота к говорившему, он слегка скосил глаза в нужную сторону. «Вот так», — вновь поругался он. За их спинами находился, по крайней мере, один из тех, кого они и преследовали. Что интересно, точно такое же узнавание пожилой демон разглядел и в глазах Огра. «Друг, мы хотели лишь поговорить», — опережая демона, обратился к стоящему за их спинами мужчине Огр. Роск не знал, что это за раса, вроде и похож на Эльфар, но пожилой и жизнью боец, прошедший не одну кампанию, явно чувствовал немалую опасность и угрозу, исходящие от заговорившего с ними мужчины. А вот Огр, судя по всему, точно знал, с кем говорит, потому как он приподнял руки, показывая, что те пусты. Между тем неизвестный окинул как его, так и стоящего напротив него Роско спокойным взглядом и уверенно ответил. «Знаю, поэтому вы все пока еще живы». После чего он, что-то прикинув, спросил. «Так что вы от нас хотели?» И глядел он сейчас как на демонов, так и настоящих тут же огров. «Хм», — наконец-то сообразил Роск, — «так и этим от них что-то нужно». Поняв это, демон хотел развернуться к нему лицом, но мужчина его притормозил. «Не нужно», — только и сказал он, — «вас я и так прекрасно слышу, но лишнее телодвижение нам ни к чему». Роск этого не понимал, но он уже догадался, что это не они вели тех двоих, а именно последние позволили преследовать их. И только подготовившись к встрече, как с ними, так и со вторым отрядом, проявили свое присутствие. Кстати, прокручивая ситуацию, задался вопросом демон. «А где тот, второй? Не что сопровождал неизвестного?» Ответа на вопрос у него не было, но он был уверен, что и тот сейчас контролирует оба отряда, прикрывая своего напарника. «Тем более эти двое почему-то уверены, что как мы, так и огры хотим лишь поговорить с ними», — подумал Роск. Ведь неизвестный сказал об этом прямым текстом. И что странно, Огр ему безоговорочно поверил. Кто он все-таки? Последние мысли еще больше заставили заинтересоваться незнакомцем демона, если его словам верят сразу. Причем при таком численном перевесе Огр не сомневался в том, что неизвестный не блефует, а говорит истинную правду. Если потребуется, он разберется сразу с двумя отрядами. Между тем, так и замерев на месте, начал рассказывать причину проявленного интереса к незнакомцу Огр. И, как понял Роск, была она несколько похожа на их собственное предложение. «К нам периодически попадает определенный тип товаров», начал вполне доходчиво объяснять крупный Огр, «который нам не особо интересен в силу своей...» Тут он задумался, подбирая нужное слово, но так его и не подобрав, он просто крякнул и буркнул. В общем, это магические побрякушки и прочее такое, что может заинтересовать исключительно магов и тех, кто с ними имеет дело. А потому мы бы хотели реализовать этот товар не в городе, где он ценится значительно ниже, а через рынок. Он там пользуется большим спросом, и покупатели на него точно найдутся. Однако своего доступа у нас туда нет. Именно поэтому мы и следили за рынком и теми, кто туда может попасть. Ну а уж если с вами общается сам его что вы точно сможете нам помочь». Тут Огар выдохнул. Видимо, ему тяжело далась эта длинная речь. «Ну так вот, мы искали тех, у кого есть право торговать там. И я подумал, что вы как раз таки и есть». На этом крупный боец замолчал. Похоже, его слова соответствовали тому, что примерно и ожидал услышать от них незнакомец. Он слегка кивнул головой и ответил. «Так, пока я ничего тебе обещать не могу, но ты меня заинтересовал» так что завтра ближе к вечеру подходите сюда». И он назвал адрес небольшой лавки. «Мои люди осмотрят товар, что вы готовы предложить, и дальше мы уже договоримся как о сделке, так и о нашем дальнейшем сотрудничестве». «Хорошо», — даже с некоторым облегчением ответил Огар, после чего уточнил. «Так мы пойдем?» «Идите», — ответил тому незнакомец. Роск не был в этом уверен, но ему показалось, что он подал какой-то знак рукой. «Ага», — сообразил он. Это сигнал тому, второму, что первый отряд они отпускают. Когда огры покинули небольшую площадь, где и состоялась эта их необычная встреча, незнакомец обратился к демону и его спутникам. — Как я понимаю, вы очень сильно, — тут незнакомец усмехнулся, — не местные. Так чем мы могли заинтересовать вас? — Да, — подтвердил Роск, — мы из Няра. Это мир в четырех переходах отсюда. — Хм, — протянул незнакомец, — далековато вы забрались. Но потом он, обдумав слова демона, уже более заинтересованно спросил у него. «Так с чем вы к нам пришли?» «Я так понимаю, к профилю работ моего предыдущего собеседника вы не имеете никакого отношения». Роско удивило уже то, что незнакомец понял, что они не из какой-то воровской гильдии. «Да», — подтвердил пожилой демон, — «мы работаем по несколько иному профилю. Мы искатели. У нас своя гильдия, вернее, мы называем себя бригадой. у Нас не так уж много» после чего Роск перешел к тому, из-за чего им и понадобился выход на эту закрытую торговую площадку. У нас очень необычный мир. Говорят, что когда-то давно в нашем мире шла война, но нам неизвестно, кто в ней воевал. Однако мы как раз и занимаемся тем, что разыскиваем наследие тех давних битв. У нас в мире встречается очень много артефактов, как древних, так и предтеч. Но еще больше мы находим несколько странные артефакты, которые никто не может распознать Мы передавали их магам, но на моей памяти они ни разу не смогли разобраться в том, что делают эти странные артефакты и как с ними работать. Вот поэтому нам и нужен выход на все необычные закрытые торговые площадки, как, например, местный черный рынок. Ведь опыта работы со странными вещами в таких местах гораздо больше, чем в остальных. Ну и параллельно, мы готовы передать вам на реализацию уже вполне многим известные артефакты, определители, поисковики, инфокристаллы древних, «Еще более старинные вещи. То, что на них имеется спрос, нам достоверно известно. Этот товар у нас скупают всегда». Тут Роск замолчал. «Правда, в большей степени нам, конечно, интересен обмен на то, что будет пользоваться спросом именно у нас. Но тут, если вы согласитесь, мы можем с вами вполне договориться». Неизвестный очень внимательно слушал рассказ демона. И когда тот закончил, он обратился к нему с вопросом. «Нет ли у вас с собой какого-либо из тех артефактов, с которыми не могут разобраться, и он вопросительно посмотрел на Роско. «У моей дочери...» — и демон указал рукой себе за спину настоящую позади него девушку. «Мы предполагали, что к ним может быть проявлен интерес, и потому захватили с собой несколько из тех, что наиболее часто встречаются в нашем мире». «Хорошо», — кивнул незнакомец. «Это гораздо более серьезное дело, чем предложили нам ваши предшественники». Но и нас оно заинтересовало, особенно в плане сопутствующих этому товару более известных нам поставок. Тут мужчина на пару минут задумался. «Вы сможете подойти завтра до обеда? Можно даже с утра по тому адресу, что я уже называл?» «Да», — подтвердил демон. «Хорошо», — кивнул незнакомец. «Я и мои люди будем вас ждать». И он уже хотел распрощаться с ними, но неожиданно попросил, и Роску показалось, что эта последняя просьба вызвана не им самим, а кем-то, кто связался с этим незнакомцем. Если у вас есть такая возможность, возьмите с собой все, что доставили сюда. У главы нашего клана есть к вам ответное предложение». «Так я и думал», — констатировал демон. «Нашу беседу слышал еще кто-то». «И сейчас он говорил вовсе не о том нейтрале Хумани, которого они видели рядом с незнакомцем. Этих двоих незримо прикрывал со спины еще кто-то». «Да, мы будем у вас завтра», — подтвердил Роск. После этого слегка наклонил голову и, развернувшись, направился в сторону одной из боковых улиц. Уже покидая небольшую площадь, демон заметил, как незнакомец вернулся в тот самый проулок, из которого он и вышел, когда заговорил с ними. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когол. Окраина квартала магов. Утро. Некоторое время спустя. «Ты уверен, что они там?» — спросил Грузный хмурый мужчина, глядя на своего невысокого собеседника. «Да, босс», — ответил тот. «Я сам видел, как вампир вернулся в проволок». «Это хорошо», — проворчал Грузный. «Не зря он все же выслал их за морыша который прокрался через соседнюю улицу на площадь, и уже оттуда следил за тем, что там происходит. И когда второй отряд отчалил по своим делам, они сами выдвинулись в том же направлении. Только вот шли они сейчас несколько другим путем». «Ха!» — подумал Грузный. — С нами тот же номер, что с этими недотепами, не пройдет. В том, что вампир их вычислил, он совершенно не сомневался, а потому они со своим заместителем были уверены, что тот постарается устроить для них ловушку. Им и Им нужны были эти два отряда, которые они пустили перед собой, чтобы понять, а что же задумал вампир. Вот он им и показал, какую встречу для них подготовил. И если бы Грузный и его отряд двигались той же улицей, что и шли до этого то точно бы угодили в расставленную им ловушку, так же, как и предыдущие две группы. Но нет, он это предусмотрел, а потому сначала выслал разведчика и сейчас сам обходил площадь по кругу. Там, — показал ему на проулок, находящийся несколько в стороне от основного прохода «Хиляк», как и называли в этом отряде их мелкого разведчика. Они специально выбрали этот путь, чтобы незаметно подобраться к проулку со стороны домов. «Понял». Клевнул в ответ Грузный и приказал своим людям. «Тихо, за мной. Там вампир. С ним шутки плохи. Поэтому, Стругач, ты сначала накрой проход какой-нибудь своей гадостью. Нам главное отвлечь этого вампира на несколько мгновений, пока мы до него не доберемся. А дальше мы уже справимся. Бук и Сика его свяжут боем. Я же подберусь к нему метра на два. И тогда сработает артефакт подавления воли, что мы раздобыли. Ну а дальше действуем по стандартной схеме. Сначала мы его допросим». — Нам необходимо кое-что выяснить. А потом его уберем, благо к нам попал этот замечательный артефакт. И Грузный похлопал себя по груди. Так что потом от него даже следов не останется. — А как же, чел? — напомнил о втором спутнике вампира Хиляк. — А что с ним? — пожал Грузный плечами. — Если уж мы завалим вампира, то с одним хуманом справимся без особых проблем. Но тут главный в отряде кое-что вспомнил и посмотрел на их мага. — Стругач! — «А как подействует твое плетение начало «Если у него нет защиты, то он практически сразу отрубится». И немного подумав, маг добавил, «А защиты у него точно нет, он же нейтрал, так что с ним вообще проблем не предвидится». «Тогда действуем», — кивнул Грузный и уверенно выдвинулся в сторону небольшого проволока. «Вот до него остается чуть больше пары метров». «Давай». Знаками Грузный дал команду «начать действовать могу». «Мгновение...» и проулок накрывает какое-то плотное облако тумана. Но держится оно не больше секунды. Быстро вперед. И люди Грузного рванули в проулок. Вот они вылетают в него. Только на земле посреди небольшого переулка они видят лишь одно тело, и это точно не вампир. Где? Только и успел спросить Грузный, как ему перерубают позвоночник. Он еще не умер, и потому ясно видел ту бойню, что устроила одинокая фигура, накрытая каким-то необычным защитным полем, которая, перешагнув его тело, разобралась с его оставшимися в живых подельниками. Что странно, никто из людей грузного в этой скоротечной схватке не погиб. Все они были или смертельно ранены, или просто без сознания. Между тем неизвестный, в котором теперь можно было распознать мужчину, слегка похожего на бледного эльфара, прошелся между тел и собрал с них все ценности. Ну а после того, как он это сделал, тех просто не стало. Мужчина воспользовался каким-то артефактом, которую он надел на шею каждого и активировал его. И от того тела, на котором поколдовал неизвестный, не оставалось даже мелкой пыли. Так и исчез костяк одной из банд Когла, которая держала в своих руках контроль над небольшим кварталом мастеровых в пригороде города. Грузный хотел выйти на новый уровень, но как-то не рассчитал своих сил и связался совершенно не с теми людьми. Планета Ариана, Империя Ларгат, город Когл. Окраина квартала магов. Утро. Некоторое время спустя. — Лекс, как ты? — пару раз приложившись к моим щекам и слегка постуков по ним, Гулард заметил, что я открыл глаза. — Нормально, — пробормотал я. — И действительно, ничего со мной не случилось. Я лишь притворился, что плетение того мага подействовало на меня. Хотя первоначально так и произошло. Не знаю, что это было, вроде какой-то магический яд, и он уже стал проникать в мое тело. Но тут подключилась Пандора. Бороться с ядом было бессмысленно, он уже проник в тело, но она предложила поступить по-другому. Магический яд, как и любое творение на основе магии, это сгусток магической энергии. И если этой самой энергии нет, то и яда, как следствие, не будет, так же, как и последствия его воздействия. А потому поглощение. И я полностью здоров и полон сил но чтобы не привлекать к себе внимания, все так же остался валяться на грязном каменном тротуаре. Вдруг Гулларду потребуется помощь? Но не потребовалось. Он все же мастер-убийца, и сейчас действовал как раз в своей среде и манере, напал со спины на противника, который не был к этому готов. Но не готов наш противник к встрече с вампиром оказался по той простой причине, что Гуллард, как только с площади исчезли демоны, активировал артефакт невидимости — И вслед за ними покинул тот проволок, который мы и занимали до этого. И наш противник об этом не знал, ведь их наблюдатель, которого я засек, видел только то, как Гулард возвращался в проволок, но не видел, как тот снова покидал его. Ну а дальше все было достаточно просто. В задачу вампира входило незаметно обойти противника со спины, с чем он прекрасно справился. Ведь я ему подсказал, откуда тесно и больше вероятности появятся тут на площади. Вот он и подготовился к их появлению заранее. «Ну, а сейчас все закончилось, и он вроде как приводит меня в порядок. Коль ты здесь, то все сработало», — спокойно констатировал я, глядя на гуларда Тот в ответ кивнул головой. «Я же поднялся с земли». «Значит, и нам тут нечего больше отсвечивать», — я указал в нужном направлении. «Идем, нам еще к светлым эльфарам необходимо успеть. Сообщим у Салдусу о нашем приобретении да передадим деньги». Пусть они заодно и лавку осмотрят, когда окажутся на рынке. Вампир как-то странно хмыкнул. Создается такое впечатление, что это не ты только что тут валялся бесчувственной тушкой. Ну, пожал я плечами. Все же получилось. И ты даже не переживал о том, что все сработает? Пристально вгляделся в мое лицо дядя Кинаи. Нет, ответил я ему. Ведь за проведение операции отвечал ты. Так что я был полностью уверен в ее результате. Я не стал говорить, что он безупречно справился с этим. Вампир, как и все маги, очень чувствителен к лжи. Но вот в результате я не сомневался. И это он прекрасно почувствовал. Я понял. Медленно кивнул Гулард. Ну а дальше мы покинули эту небольшую площадь в центре квартала магов, где сегодня буквально за час произошло уже столько событий. Планета Ариана. Империя ларгот Город Когл. Торговый квартал. Гостиница Старый Хуст ближе к обеду. Вот черт! Только я приблизился к гостинице и, как заметил, несколько вполне узнаваемых энергетических полей, которые значительно выделялись на фоне остальных. Но что еще более важно, так это замеченные мною их очень уж впечатляющие обозначения пространственных энергетических хранилищ, ведение которых для меня, наконец, смогла адаптировать Пандора. Как же я о вас-то и забыл! И неудивительно!» В гостинице встречи со мной сейчас дожидалась Мия с сопровождающими ее богами. И это верно, ведь как раз и прошли те два дня, через которые я хотел тут встретиться с ними. «Хм», — сказал я вампиру и идущему чуть позади него Туру. «У нас тут еще одна встреча, вы только не очень удивляйтесь тому, кого встретите». Оба вопросительно посмотрели в мою сторону. Я же слегка хмыкнул. «Сейчас все поймете». «Еще десяток шагов...» И вот мы входим внутрь. «Это те, о ком я подумал?» Гулард сразу выделил девушку и ее сопровождение, которые заняли несколько угловых столиков. «Ага», — только и кивнул я, «а они...» Что интересно, сами боги пока не обратили на нас никакого внимания, но это было ровно до того момента, как в сторону двери не посмотрел тот, кого сама богиня не представляла моей названной семье как своего главного телохранителя. Он слегка наклонился к девушке, сидящей рядом с ним, и что-то прошептал ей на ухо. Та удивленно подняла взгляд в нашу сторону. «Идемте, нас заметили», — сказал я вампиру и троллю. После чего и сам направился к столику, за которым встречи со мной ожидали несколько богов и их люди. «Что у тебя за дела с ними?» — быстро спросил вампир, когда мы выдвинулись в нужном направлении. Я лишь усмехнулся. «Семейные». И на удивленный взгляд Гулларда пояснил, Мать попросила оказать им кое-какую услугу, а это те, кому не стоит отказывать. — Понятно, — протянул тот. — И почему ты не говорил раньше, что знаком с ними? — Я же пожал плечами. — А я и не знаком, — ответил я ему. — Это знакомые моей семьи, вернее, матери и сестер. Сам я о них только слышал. — Хм, — протянул вампир, — хорошие у вас знакомые. Я же пробормотал. — Не уверен. Эту мою фразу Гуллард хоть и расслышал, но никак комментировать не стал, лишь слегка настороженно посмотрел в ту же сторону. Планета Ариана, Империя ларгот город Когол, торговый квартал, гостиница Старый Хуст, ближе к обеду. «Это он», — уверенно произнес куварф показав сидящий рядом девушке на только что вошедшего молодого хумана. «Чел?» — удивилась Мия. Ее жрицами были дриады, и как мог этот парень оказаться сыном королевы, она сказать не могла. Но если Кувар так уверенно показал в его сторону, то, скорее всего, так и было. Хотя и богиня посмотрела в сторону парня. Она никогда не слышала, что среди дриад есть мужчины, но как-то же те рождаются. Над этим простым вопросом сама девушка никогда не задумывалась, хотя ей поклонялись не только дриады этого мира, но и несколько других. Но она знала, что тем для зачатия ребенка нужны обычные мужчины, и желательно, чтобы это были сильные маги что будет, если у них родится не девочка, а мальчик», — с недоумением подумала Мия. И, похоже, сейчас она как раз и видела ответ на свой вопрос. «Такой ребенок унаследует видовые черты своего отца». При взгляде на этого парня ей что-то не давало покоя. «Точно», — дошло до нее, и ей почему-то показалось странно знакомым как лицо парня, так и сопровождающих его людей. «Кувар», — тихо обратилась она к тому, кто представлялся ее телохранителем, «Тебе не показалось знакомым его лицо?» Неприметный мужчина, которого опасался даже ее отец, слегка развернул голову в сторону девушки и с недоумением сказал, «Мия, открой глаза», и он указал на приближающихся к ним воинов. «Это люди, с которыми мы беседовали тогда в таверне, где был убит гезастр «Что?» Пораженно посмотрела на приближающихся богиня и, немного помолчав, честно призналась. «А я их не узнала». Тогда я не сильно приглядывалась к тем, кто там находился. Запомнила только девушку, которая нам рассказала больше всего». Куварджа в ответ на ее слова слегка наклонил голову. «Я так, в общем-то, и подумал. Ты, девочка, никогда не была особо внимательной. Именно поэтому я их сразу и выделил. Это точно они. Тем более парень нейтрал, как и говорил Адриада». «Нейтрал», — повторила Мия, а потом слегка сокрушенно произнесла. «Как я сама это не проверила?» «Ничего», — спокойно сказал ей мужчина. «С годами все это придет. Ты дочь своего отца, и в тебе его кровь». Тут Кувар резко прервался, ведь к их столику как раз и подошли те, о ком они сейчас говорили. «Добрый день», — приветствовал их парень, и теперь именно он выступал как глава отряда, а не тот вампир, что разговаривал с ними в прошлый раз. Сейчас это Мия вспомнила окончательно. «Это те самые люди». Когда они приблизились, поняла девушка. «Вы позволите?» — достаточно вежливо спросил у них разрешение присесть Хуман. «Ну, все правильно», — мысленно усмехнулась девушка. «Если он раньше не догадывался, кто мы, то теперь-то уж точно это знает». Только вот странным было то, что молодой парень, который после разрешения одного из помощников Кувара занял место напротив нее, не слишком-то и в их присутствии. Ей вообще показалось, что тот с обычным мужским интересом разглядывает в основном ее, хотя, как на самом деле выглядит этот самый интерес, девушка сказать не могла. Не так часто она общалась с простыми смертными людьми, чтобы понять это. Между тем пришедшие расселись по предложенным им местам. И теперь разговор должна была вести Мия, ведь это от ее имени обратились к этому молодому хуману с их просьбой. «Добрый день», — посмотрел в глаза богини с эндриады «Мы с вами не знакомы». «А я так понимаю, что должны быть теперь?» И слегка привстав, он представился. «Лекс». После чего стал ожидать ответа именно от девушки. «Мия», — медленно произнесла она. «Приятно познакомиться с вами», — достаточно искренне сказал он и еще раз посмотрел в лицо девушки. «Ты ему понравилась». Неожиданно ей передал свое мнение о сидящем перед ними человеке Кувар и, немного подумав, он добавил Этот парень смотрит на тебя, как на обычную девушку. Поверь, я знаю этот взгляд. Похоже, он тоже заметил, что чел не особо сильно переживает из-за их статуса или того, кем они являются. И что мне делать? Богиня не знала, как вести себя в подобном случае. У нее не было столь странных знакомств и почитателей. Веди с ним себя как с равным, так он будет более открыт, посоветовал тот, кто заведовал безопасностью всего их пантеона. «Я поняла», — ответила тому девушка и вновь сосредоточилась на лексе. «Вы знаете о цели нашей встречи?» — уточнила у него девушка. «Да», — кивнул ей в ответ парень. «Мне сообщили об этом, но должен сразу разочаровать вас». И чел серьезно посмотрел в глаза как ей, так и сидящему рядом кувару. Почему-то на остальных он совершенно не обращал внимания. «Маг, работающий на нас, не сможет с вами встретиться, и он не готов вам передать формулу своего плетения». Мия нахмурилась. «Лекс был прав. Это явно не тот ответ, что они ожидали услышать. Однако Лекс на этом не закончил, а приподнял руку и, как бы успокаивая их, продолжил говорить. «Не спешите расстраиваться», — сказал он. «Из сообщения матери я понял, что вас в большей степени заинтересовал не сам наш маг или та формула, что вы запросили, а конкретный эффект этого плетения, вернее, тот магический щит, что оно реализует. Все верно?» Девушка хотела ответить, что Лекс не прав но тут в их разговор вмешался Кувар. «Нам не интересно, разовое использование или единичный артефакт», — только и сказал он. «Все верно», — согласился с ним парень. «Я это предусмотрел, а потому запросил для вас некий артефакт, и, думаю, именно он вас устроит в полной мере, и его изготовили для вас». «Что за артефакт?» — уточнил их безопасник. Мия не стала вмешиваться в разговор, коли Вов взялся вести Кувар. Вот, и, порывшись в своем рюкзаке, парень вытащил на стол крупную металлическую пластину. «Это как раз то, что для вас подготовили по моей просьбе, и это не противоречит как словам нашего мага, так и вашим пожеланиям, которые вы только что озвучили». После чего он посмотрел сначала на Мию, а потом и на правую руку ее отца. «И что он делает?» — спросил Кувар. Чел кивнул и стал объяснять. Он создает артефакты, которые генерируют то поле, которое вас заинтересовало. И дальше, уже показывая в нужные места, Лекс стал пояснять. Тут вы задаете объем генерируемого поля, ведь нам неизвестно, что оно должно прикрыть. Объем зависит всего от трех величин, таких как высота, ширина и длина объекта. Их вы тут и указываете. Далее вам нужно указать, будет ли артефакт подключен к какому-то внешнему генератору магической энергии, или он должен использовать ее пассивное накопление. Можно использовать и оба режима. Что еще? Дальше уже все достаточно просто. Тут на верхней панели вы получите значение, которое укажет вам, какой объем и вес заготовки под артефакт должен быть помещен на рабочую поверхность для его создания. Рабочая поверхность – это выделенная область. Тут Лекс показал на центр артефакта. Когда заготовка будет помещена в нижнюю часть, активируйте руну создания артефакта, и процесс пойдет. «На подготовку одного артефакта тратится примерно час». «Да», — Ичелл показал на ту пластину, что сейчас лежала на столе между ними. «Если ее поместить вместо силы, или ее будет активировать кто-то из...» Тут он замолчал, выразительно поглядев на мию и сидящего рядом с ней Кувара. «То процесс создания завершится значительно быстрее. Мощность создаваемых артефактов всегда одинакова. Но вот длительность их работы как раз и зависит от того, кто активировал артефакт, и создавался ли он где-то в местах силы. Хотя, конечно, если вы подключите его к собственному источнику магической энергии или мощному накопителю, то в этом случае никаких проблем не будет. Он будет работать за счет внешнего источника. Теперь вроде все». После чего Лекс посмотрел на девушку и сидящего рядом с нею Кувара. «Это то, что мы готовы вам предложить. Это не то, что мы хотели получить» мысленно передал Амия тому, кто вроде как отвечал за ее безопасность. «Да», — согласился тот, — «только вот парень прав, и этот артефакт полностью удовлетворяет нашим потребностям». И, поглядев на Хумана, он добавил, «Теперь я не удивлен, как он тогда устроил на нас ловушку», мысленно протянул Кувар, передавая свои мысли девушке. «Он в этот раз практически мгновенно просчитал нас и, поняв, что не сможет предложить нам то, что мы запросили, предложил вполне приемлемую альтернативу». «Мы соглашаемся?» — уточнила у него богиня. «Да», — подтвердил тот. «Хоть это и не то, на что мы рассчитывали, но это то, что нам нужно, как бы парадоксально это ни звучало. А потому необходимо заключить сделку. Ты уже связалась с отцом? Он что-то сказал на этот счет?» «Это серьезный обмен», — ответила Мия. «Да, я уже связалась с отцом по этому поводу. Он предложил или дар из тех, что я могу воплотить я». «Но я работаю только с магами, и мне ему просто нечего предложить. А потому второй вариант — передать ему что-то из нашего семейного хранилища. Это тоже будет мой дар. Ведь хранилище семейное, а не нашего клана. Что можешь порекомендовать ты?» Кувар мысленно усмехнулся. «Он нас слегка нагрел с тем, что готов передать нам. Так давай и мы сделаем для него максимум, но на свой манер», — предложил Бог, чьи мысли девушка не всегда могла понять. И я даже готов поучаствовать в этом вместе с тобой. Что ты предлагаешь? одарим его, все так же насмехаясь, предложил Бог. Это будет даже более неравноценный обмен, чем можно представить. Наши совместные дары многократно перевешивают ценность переданного артефакта. Но ведь он не сможет воспользоваться ими, удивленно передала ему Мия. Вот именно, — протянул Кувар, — вот именно. Но никто и никогда не сможет сказать, что обмен был неравноценный. «Я поняла тебя», — медленно прошептала девушка. А еще через час после того, как они заключили сделку и боги выполнили свои обязательства перед сыном королевы Дриад, они отправились к себе. И только спокойный взгляд парня, который очень уж быстро пришел в себя после проведенного ритуала, говорил о том, что боги в этот раз где-то ошиблись.